Глава 13. Я проснулась в чужой комнате, осмотрелась по сторонам, не понимая, что здесь делаю. И вдруг всё вспомнила. Тошнота накатила волной, и я кинулась в уборную. Казалось, что душа вот-вот расстанется с телом. Лучше бы Пьер не применял свою странную магию, я бы уже осознала. Не успокоилась бы нет. Но хотя бы поняла всю неотвратимость того, что произошло, а сейчас меня выворачивало наизнанку. Я едва нашла в себе силы подняться на ноги, шатаясь из стороны в сторону. И когда добралась до кухни, чтобы попить воды, ко мне кинулся испуганный Филипп. "Полли, подхватил, не давая упасть. Что случилось?" "Пьер, сказал ты приболела?" "Да, немного", вытерла ладонью взмокший лоб. «Налей воды, пожалуйста. Это все нервы из-за суда». «Если бы из-за суда». Глаза защипало от слез, но я вцепилась в стакан и мелкими глотками пила воду. «Нет, не при Филе. Он догадается. Мне казалось, что произошедшее накануне выведено на лбу красной краской. Было стыдно, горько и противно, но уже ничего нельзя было исправить». Оставалось только надеяться, что судья сдержит слово. Как же мне смотреть в глаза Анри? Тебе лучше лечь, Фил протянул мне руку, помогая подняться и довёл до кровати. Я упала на неё и закрыла глаза. Шевелиться не хотелось, жить и то не хотелось. Исчезнуть, уснуть, но сначала увидеть Анри. Поэтому ближе к вечеру я с трудом поднялась Фил все это время не сводил с меня глаз. Вот и сейчас тут же бросился ко мне. Все в порядке, поторопилась его успокоить. Мне надо переодеться. Куда ты пойдешь в таком состоянии? Воскликнул он. Конри. Пьер договорился, чтобы нам устроили встречу. Прости, Пьер, что вовлекла в свою ложь. Сам Пьер оказался легок на помине. В эту самую минуту хлопнула входная дверь, И появился наш друг. Он выглядел серьёзным и сосредоточенным. Тут же выпроводила из комнаты Фила, чтобы я могла переодеться, и было слышно, как они о чём-то разговаривают на кухне. Я выбрала тёмно-зелёное платье, собрала волосы в косу, накинула шаль. Меня знобило так, что руки дрожали, как у больной. Вышла из комнаты, и разговор тут же стих. Нам пора, засуетился Пьер. Филипп Вернёмся через пару часов. Хорошо? Скажите Андри, что я жив и здоров. Он там, наверное, с ума сходит. Обязательно, пообещала, быстро обнимая Фило и поспешила к двери. Путь до дома судьи казался даже привычным. Пьер шёл рядом, и я всё ждала, когда он заговорит. Наверное, дела плохи, раз он вдруг стал словно другим человеком. Случилось что-то? спросила тихо. Да, ответил он. Не хотел ещё больше тебя огорчать, но повторно допросить Марицу не выйдет. Почему? удивилась я. Она уехала из города? Нет, она мертва. Её тело обнаружили сегодня днём на дне одного из каналов. Говорят, несчастный случай. Сорвалась в воду, ударилась о камни. Но мы ведь с тобой понимаем, что это не так. От неё избавились. Хрипло прошептала я, вспоминая хорошенькую девушку, которая окалявитала Анри. И на суде скажут, что избавились от неё мы. Надо быть предельно осторожными, Полли. Я бы советовала тебе отменить визит в тюрьму, но понимаю, что ты этого не сделаешь. Да и вдруг граф Веран подтолкнёт нас в нужном направлении. Я буду ждать тебя здесь же. Пьер остановился на углу дома. «Всего один поворот, и окажешься перед воротами судьи». Меня снова затошнило. В памяти всплыли липкие прикосновения пальцев, губ. «Тише!» — Пьер опустил руку на плечо. «Тебе придется жить с этим, Полли. Но не дай случившемуся сломить тебя. Иди». «Спасибо». Я сделала несколько шагов, которые отделяли меня от мучителя. Постучала. Дверь открылась быстро. «Всего один поворот, и окажешься перед воротами судьи». Судья меня ждал. Входите, мадмозель. Его губы расплылись в сальной улыбочке. Нет, я подожду вас здесь, ответила поспешно. Что же вы так? Не бойтесь, я честный человек. Хочется верить. Идёмте же. Вайхэс взглянул на меня как-то по-особенному, закрыл за собой дверь и увлёк на улицу. Экипаж ждал неподалёку. Мне было страшно в него садиться, но и не сесть я не могла. Скоро я увижу Анри. Пусть только это будет важным. Заскрепели колёса. Судья сидел рядом со мной и разглядывал так, будто желал проглотить. Его рука скользнула на моё колено. Не надо, отодвинулась я. Вчера мы с вами всё решили. Не будьте такой жестокой, Полли. Неужели вам не понравилось? Я промолчала. Молчи, Полина, молчи. Ещё немного. И как только экипаж остановился, тут же спрыгнула на землю, не дожидаясь своих эсса. Не спешите так. Без меня вас никуда не пустят, полетел в спину каркающий смех. Мы стояли у городской тюрьмы. Я почти не бывала в этом районе города, а само чёрное здание с узкими зарешёченными окошками Видела второй раз в жизни. Даже смотреть на него было страшно. Сердце ухнуло в грудную клетку. Казалось, что вот-вот упаду в обморок. Идите за мной, мадмозель Лерьер. А если Гастон заманил меня в ловушку? Если в стенах тюрьмы уже ждут палачи, готовые допросить по всей строгости? Я закрыла лицо капюшоном, чтобы никто не видел, как срываются слёзы с ресниц. Сейчас узнаю, Правая или нет? Судья замер у кованых дверей, гулко постучал. Скрипнуло открывающееся окошко. Кто-то взглянул на нас сквозь решётку и распахнул дверь. "Ваша милость", поклонился он Вайхэсу. "Полно", махнул тот рукой. "Я пришёл по делу. Эту мадмуазель нужно проводить к заключённому. Сделаем, ваша милость." И комендант, если судить по форме, подобострастно поклонился и поманил меня за собой. «Идемте, мадемуазель, смотрите под ноги. Ступеньки у нас крутые». Смотреть под ноги я чувствовала, как схожу с ума. Пол будто менялся с потолком в бесконечной пляске. Вайхес остался в маленькой комнатушке, а мы двинулись вдоль узкого коридора к винтовой лестнице, а потом вниз. Вниз, куда-то на подземные уровни. Здесь пахло сыростью и плесенью. С потолка то и дело капала вода, попадала на одежду. Вдруг тишину прорезал чей-то истошный крик. Я вздрогнула, но комендант миролюбиво усмехнулся. "Да, вот так и работаем, мадмуазель. Никакого покоя". Я опустила глаза. С каждым шагом идти становилось всё тяжелее. Звук шагов по тюремным плитам казался и народным, чужим. Наконец, комендант остановился перед маленькой зарешёченной дверкой. Сначала заглянул внутрь через окошко, затем открыл тройной засов и отпер замки. "Входите", сказал мне. "У вас четверть часа, не больше, и то скажите спасибо его милости". "Благодарю", пробормотала я и шагнула в камеру. Здесь царил жуткий запах. Откуда-то тянуло испражнениями. Вонь смешивалась с сыростью, и к этому амбре добавлялись едва уловимые запахи крови и пота. Андрей я поначалу не увидела, светильник был слишком тусклым. Но вдруг у противоположной стены кто-то зашевелился. Полина, этот голос я узнала бы из миллиона. Андри вскрикнула, не помнив себя, и бросилась к нему. "Да, это был он, мой Андри. Судья не солгал. Полли, что ты здесь делаешь?" Андри не верил своим глазам, а я старалась не смотреть на его жуткую одежду, едва зажившие раны на теле, только прижалась к нему и затихла, впитывая знакомое тепло. "Я сплю?" спросил он. "Нет, нет," я подняла голову. Один из друзей отца помог устроить эту встречу. Лгать становилось всё проще, но сейчас это было необходимо, и я мысленно просила прощения за всё, что натворила. Я не имела права находиться рядом с ним не после того, как отдалась другому мужчине. Только глупое сердце всё равно пело и тянулось к тому, кого я любила. Анри прикасалась к щекам, заросшим щетиной. «Милый мой, любимый, хороший!» Целовала упрямые губы, щеки, лоб. Думала, что задохнусь от счастья. «Это так необдуманно, Полли!» — выговорил он. «Да, да, знаю!» — шептала в ответ и продолжала целовать, обнимать, ощущая каждое прикосновение. И Анри целовал меня в ответ. Его сухие губы пылали и... Я чувствовала идущий от него жар. Ничего. Скоро всё останется позади. Мы выберемся. Полли, он первым нашёл в себе силы отстраниться. Да, нам надо было поговорить, потому что другого случая до нового слушания уже не будет. Как ты? спрашивала я. Хорошо. Ложь. Ещё одна ложь. Теперь уже с его стороны. Но чего я ожидала? Я так хотел тебя видеть. Я тоже сжала его руки. Всё будет хорошо, Анри. Я ни за что не сдамся. Не надо, Полли, будь осторожна, не вмешивайся в это. Я уже вмешалась. Анри качал головой и смотрел на меня, как в последний раз, а мне хотелось плакать и смеяться одновременно. Всё дурное забылось, пока он находился рядом. Люблю тебя, прошептала самое главное. И я тебя, Полли, Кто это сделал, Анри? Кому понадобилось, чтобы ты очутился в тюрьме? Я не знаю, он качал головой. Не знаю, Полли. Тот день был самым обычным, не считая болезни напарника, но он часто покидал службу под предлогом болезни. Я даже не удивился. Хоть что-то, Анри, что-то, что поможет нам найти убийцу. В кабинете никого не было, Полли, только магистр Таймус и я. Лишь одно Что? Зеркала они будто покрылись синим, но я не думал об этом, кинулся к магистру, а когда взглянул на них снова, всё было в порядке. Могло ли это быть заклинание, заблокировавшее память зеркал? Надо сказать Пьеру, вряд ли эта магия доступна всем и каждому. Полли, скажи, Анри отвёл глаза. Что случилось с семьёй? Мне сказали, что родители мертвы, и я не знала, что ответить. Правду? Только не сейчас, когда он сам на волосок от смерти. Они погибли, сказала тихо. Но давай вернемся к этому разговору после. Хорошо? Тоненькая ниточка надежды, что это после настанет. А Филипп? Ты не знаешь, где он? Он же не... Его там не было. Мы с ним случайно встретились. Ты не беспокойся. Фил со мной. Я присматриваю за ним. Он очень волнуется и просил передать, что жив, здоров и ждёт тебя. И твоя мама. Я говорила с ней в тот день, когда она погибла, и она хотела, чтобы ты знал. Родители ни на минуту не поверили в твою вину. Андрей отвернулся. Я не представляла, что творилось в его душе. Все эти дни неизвестности, мои слова, но самое страшное Было ещё впереди. Спасибо, сказал он. И всё-таки тебе не надо было рисковать и приходить сюда, Полли. Им всё равно, кого казнить, вместе со мной. Мы этого не допустим, обещала и ему, и себе. Никому не нужна правда, Полли. Нужен кто-то, кого можно было бы выдать людям как убийцу. И это я. Я прижалась к Анри. Его сердце билось быстро-быстро, так же как и моё. Неужели выхода нет? Но судья обещал, обещал ведь, что бы ни случилось, чем бы всё ни закончилось, шептал мне Анри. Будь счастливо, Полли, забудь обо всём, что происходит сейчас. Я не смогу. Сможешь. Так надо. Я хочу, чтобы ты была счастлива. Без тебя ни за что. Снова принялась целовать его. Времени оставалось всё меньше, а сказать хотелось так много, но слова будто в ветрелились из головы. Ничего не осталось, только тепло любимых рук. И я цеплялась за Анри, боялась отпустить и понимала, что придётся. Когда лязгнула, открывая дверь, внутри будто что-то оборвалось. "Люблю тебя". Анри нашёл в себе силы улыбнуться. "Очень тебя люблю". И я тебя сказала в ответ. Увидимся на суде. Он кивнул. Можно подумать, у нас есть выбор. "Пара мадмозель", кашлянул комендант. Ваш спутник уже заждался. Я в последний раз обняла Анри и поспешила к двери. Не оборачиваться. Только не оборачиваться, иначе не выдержу. В горле стоял комок, но глаза становились сухими. "Прости меня, Анри. Прости за предательство". но это единственный способ тебя спасти. Взбежала вверх по лестнице. Судья ждал у выхода. — Вы долго? — недовольно сказал он. Я не ответила. Вайхес понял, что ничего больше не добьется, и пошел к двери. Я последовала за ним. Вскоре тюрьма с ее ранами и окнами осталась позади. На обратном пути судья молчал, и я была благодарна за это. Наверное, видел по лицу, Что разговаривать, я не могу. Экипаж остановился у его дома. Спасибо, сказала я. Надеюсь, вы сдержите слово. Не сомневайтесь, мадмуазель, усмехнулся он. До встречи. Я вышла из экипажа и почти побежала туда, где ждал Пьер. Он, как и обещал, не сошёл с места. Полли шагнул ко мне, как только появилась из-за угла. Ну что? я покачала головой. Слов по-прежнему не было. Анри не знает, кому понадобилось от него избавляться, ответила минуту спустя. Но когда он вошёл в кабинет Таймуса, на всех зеркалах была изморозь. Изморозь, говоришь? Пьер задумался. Он протянул мне руку и увлёк к дому. Я беззвучно плакала, а Пьер шёл рядом и молчал. Хотелось спросить, что это могло значить, но не было сил. Так мы и шли рядом, но в то же время бесконечно далеко друг от друга. Я устала, так бесконечно устала, что, казалось, вся тяжесть мира опустилась на плечи. Пьер же выглядел непривычно задумчивым. Он всматривался в окружавший нас полумрак, будто желал найти в нем нечто, что помогло бы нам. Ничего так и не нашел. Дома тоже царила тишина. Только из-под двери нашей комнаты лился тусклый свет. Филипп не спал, да и кто бы сомневался. Я приоткрыла дверь, он стоял у окна, кажется, скоро это стекло заменит Филу весь мир. Подошла ближе, опустила руку ему на плечо. Филу не обернулся. Я говорила с Андри, решила начать разговор сама. Он в порядке, насколько это возможно. Очень беспокоиться о тебе. Вот только о нашем предполагаемом преступнике ничего не смог сказать. Помнит лишь, что все зеркала в кабинете покрыло изморозь, а в следующую минуту они уже были самыми обычными. Изморозь, обернулся Фил. Это значит, да? Это значит, что я ошибся, и мы имеем дело не со Светлой, а с тёмной магией, из-за моей спины ответил Пьер. И не совсем обычной. С зеркалами работает достаточно ограниченное число магов. Чаще всего это приближенные магистра тьмы и студенты всего одной магической гимназии во всей гарандии. «Почему так?» — спросила я. «Зеркальный мир хрупок и опасен. Работать с ним тяжело. Высок процент смертности. Заблудишься в лабиринтах и уже никогда не выберешься. Поэтому отбор в гимназию крайне строг». А выпускники без усилий попадают в список тёмного магистрата. Я не знала. Я знал, откликнулся Фил. Отец рассказывал мне. Её ещё называют Чёрная звезда. Именно, согласился Пьер. Он был сегодня излишне задумчив, а я настолько расстёрзана эмоциями, что почти не обратила на это внимания. Больше думала о странном учебном заведении, куда есть ход только избранным. Значит ли это, что убийца магистра непременно кто-то из выпускников? Или, может, магия зеркал овладел кто-то посторонний? Зато слова Анри дают нам возможность предположить, что убийца проник в кабинет не через окно, как я думал, продолжил Скори Пьер. А сквозь зеркало? Именно поэтому он в нём не отразился. Я завтра утром уеду, вернусь к вечеру. Хочу поговорить со старыми знакомыми. На всякий случай оставлю для тебя пропуск, Полли. Снова один возмутился Филипп. Да, один, сурово ответил Пьер. Нечего тебе делать на суде. Хочешь оказаться рядом с братом? Фильа опустил голову. Резкий ответ, но правдивый. Ему действительно не стоило появляться рядом с Анри. Это было слишком опасно. День был тяжёлый. Пир первым заметил, что я и два держусь на ногах. Обещаю, я разузнаю всё, что смогу, о тех, кто мог открыть зеркальный переход в кабинет Таймуса. Спокойной ночи. И удалился, насвистывая под нос какую-то песенку. А мы с Филиппом остались вдвоём. Скажи Полли, обернулся он ко мне. Как думаешь, Анри отпустят? Обязательно, ответила я. Иначе и быть не может. А если нет? Что тогда? Что с нами будет? Не думай об этом, обняла его неловко. Не думай, Фил. Он промолчал, только выбрался из объятий и лёг, повернувшись лицом к стене. Я чувствовала себя обессиленной, поэтому быстро сняла платье и забралась под одеяло. Сон не шёл. Вместо сна перед глазами стояло бледное лицо Анри. И я снова задавала себе те же вопросы, что и Филь: удастся ли нам помочь Анри, и если не удастся, как нам жить дальше?